Плак впечаталось ей в живот. Я не вкладывал всю силу, иначе просто разорвал его пополам. Но удара хватило. Элара сложилась, изрыгая черную жишу. Я крутанулся и ударом ноги отправил ее полет через весь зал. Она врезалась в трон из черного коралла, разнеся его в щепки, и впечаталась в стену, оставив на ней глубокую вмятину. Сирена стояла, застыв, глядя на то место, где только что была смерть. «Она... Она хотела...» — прошептала капитан, не в силах осознать предательство. Она хотела тебя убить. жестко оборвал я ее, стряхивая с руки капли черной воды. И сделала бы это, если б я не успел. И Лара с ревом выбралась из-под обломков трона. Ее тело менялось, маскировка была сброшена окончательно. Кожа стала серой, покрылась хитином, рога увеличились, а аура вспыхнула такой грязной мощью, что вода в бассейне вокруг шпиля закипела. «Ты!» — звиснула она, указывая на меня. «Почему ты просто не сдохнешь?» «У меня аллергия на смерть». Пожал я плечами. «Представь себе сам в шоке». «Тогда умрите все!» Захохотала она, а этот смех был похож на грохот подводного оползня. Она вскинула обе руки, и шпиль за ее спиной вспыхнула ослепительным фиолетовым светом. Апостол задействовал свою полную власть. Не над струйками воды, а над самим океаном. Здание содрогнулось так, что мы едва устояли на ногах. Стеклянный купол над нами, толщиной в несколько метров... Рассчитаны на то, чтобы выдержать чудовищное давление глубины, издал звук, от которого заныли зубы. Раздался треск. Громкий, протяжный, ужасающий треск, который разносся по всему подводному городу. По центру купола побежала змеящееся линия разлома. Вода, миллиарды тонн ледяной темной воды нависли над нами, удерживаемые лишь остатками магии и стекла. — Она обрушит город! — крикнула Хлоя с ужасом, глядя вверх. И сквозь трещину уже начали бить первые струи воды под давлением, способным резать металл. «Она безумна! Она похоронит здесь всех, включая себя!» Эллара парила в центре зала, окруженная водоворотом из обломков и черной воды. Она выглядела как божество разрушения, мощное, величественное в своем безумии. Но для меня она была просто взорвавшимся ребенком с гранатой. Я шагнул вперед, игнорируя давление ауры, которое плющило остальных к полу, Не я должен был сделать последний ход. Это было бы неправильно. «Сирена!» Мой голос перекрыл рев воды и безумный смех демоницы. «Хватит строить иллюзии! Посмотри на нее!» Капитан подняла на меня глаза полные слез. «Но она моя сестра!» «Твоей сестры там нет!» Рявкнул я, указывая на беснующуюся тварь. Демон сожрал ее душу в тот момент, когда она надела это ожерелье. «То, что сейчас перед тобой...» «Это пустая оболочка, наполненная ненавистью и желанием убивать. Ее уже не вернуть!» Элара сжала кулак, и трещина в куполе расширилась. Вода хлынула потоком, сбивая с ног стражников. «Если ты не остановишь ее сейчас, погибнет весь город!» Продолжил я, глядя сирене прямо в душу. «Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок в этих пещерах. И кровь будет на твоих руках, потому что ты пожалела монстра!» Сирена посмотрела на сестру. В глазах Элары, абсолютно черных, бездонных провалах, не осталось ничего человеческого. Только безумие, голод и жажда уничтожения. Она собирала энергию для последнего удара, который окончательно разрушит купол и превратит Каралис в братскую могилу. Лицо сирены изменилось. Боль ушла, уступив место ледяной решимости. Это было лицо капитана, который принимает самое тяжелое решение в своей жизни. «Прости меня». Прошептала надними ними губами. По ее щекам текли слезы, смешиваясь с морской водой, падающей сверху. Сирена подняла руки, ее пальцы сложились в сложную печать. Это не было эффектным заклинанием. Не было огненных шаров или молний. Вся вода в зале, и та, что бурлила вокруг Лары, и та, что текла в ее венах, замерла. Это был ее коронный прием. Тот самый, благодаря которому она стала и срангом с рангом, и капитаном. Абсолютный контроль над жидкостью. Она не стала бить снаружи, пробиваясь через щиты демоницы. Она ударила изнутри. Кровь в жилах Элары остановилась. Вода в каждой клетке ее искаженного тела мгновенно кристаллизировалась. Демоница застыла в полу-замахе. Выражение торжествующей ярости на ее лице сменилось удивлением и страхом. Фиолетовое свечение в трещинах кожи мигнуло и погасло, задушенное холодом изнутри. Ее тело, лишенное жизни и поддержки магии, рухнуло на пол. Следом раздался звон. Ледяная статуя, бывшая когда-то сестрой сирены, разбилась на десятки кусков, разлетевшихся по мокрому полу. Ожерелье из черного жемчуга скатилось с того, что осталось от шеи, и ударившись о камень, рассыпалось в прах, лишившись носителя. Тишина накрыла зал. Лишь шум воды, все еще льющийся через трещину в куполе, нарушал ее. Стражники, лишившись ментального контроля, побросали оружие, озираясь по сторонам, как люди, проснувшиеся от кошмара. «Представляю, как у них будет потом болеть голова от осознания творимого здесь». Сирена стояла над осколками того, что было ее сестрой. Она не плакала. Она просто смотрела вниз, опустошенная. Я подошел к ней и убрал меч в ножны. «Ты спасла город», — тихо сказал я. «Но я убила сестру». Ее голос был мертвым. «Ты убила чудовище, которое носило ее лицо. Лара погибла в тот момент, когда надела это жерель. Ты освободила ее». Она медленно кивнула. Потом посмотрела на меня. В ее глазах появилась сталь, закаленная болью и потерей. Это... Это было то самое? демоническое скверно. Да. Значит, есть и другие? Есть. Сирена выпрямилась. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони. Тогда я пойду с вами. Я не могу вернуть Илару, Но я могу сделать так, чтобы ничья другая сестра не превратилась в это. «Мой корабль, моя команда и моя магия в твоем распоряжении, он Торн!» Я положил руку ей на плечо. «Добро пожаловать в команду, Сирена. У нас тут весело, опасно и кормит хорошо, но работы предстоит много. Мы стояли посреди зала, где только что решилась судьба подводного города. Очередной апостол пал. Очередная схема Феруса разрушена, но цена... Цена всегда высока. «Идем», — сказал я. Нужно укрепить купол, пока мы тут все не стали кормом для рыб. Мы двинулись к выходу, оставляя позади осколки льда и разбитые надежды. Впереди был долгий путь, и теперь настало на одного сильного бойца больше. Глава 17 Весы сломанного мира. Море после штурма всегда пахнет по-особенному. свежестью, солью и, в нашем случае, озоном от десятка разрядов молний, которые совсем недавно раскалывали небо над головой. Быстрый шел ровно, рассекая волны своим хищным носом, оставляя за кормой полосу пены и обломки очередной флотилии незадачливых освободителей. Мы только что закончили зачистку пролива синих скал. Местный царек, возобнивший себя повелителем морских путей, решил, что может диктовать условия империи. У него было три корабля, десяток магов воды и апостол какого-то местечкового бога штормов. Йормунда или Йорда, я так и не запомнил имя. Апостол был силен, я признаю это. Он размахивал молотом из грозовых туч и орал про то, что море принадлежит свободным. Вот только в его ауре чувствовалась та самая липкая грязная примесь, которую я научился различать безошибочно. Очередной подарок Феруса, Очередная игрушка, которая сломала своего владельца. Но я даже не успел вступить с ним в бой. Я стоял на баке, вытирая клятву преступника от крови особо ретивого когда Хлоя закончила это представление. Она двигалась не так, как раньше. Исчезла та аристократическая, немного театральная манера боя, присущая клану Монклер. Вместо танца, лепестков и изящных выпадов Я увидел сухую безжалостную эффективность палача, вышедшего на работу, которую он не любит, но обязан делать. Апостол Штормов стоял на коленях на палубе своего флагмана. Его молот развеялся, руки бессильно висели вдоль тела, а доспех был пробит в нескольких местах. Он тяжело дышал, сплевывая кровь, и смотрел на Хлою с ненавистью, смешанный со страхом. «Я сдаюсь!» Прохрипел он, видя, что его люди либо мертвы, либо побросали оружие. «Я требую права выкупа! Мой клан заплатит!» Хлоя стоял над ним. Ветер трепал подол ее фиолетового платья, но она оказалась высеченной из мрамора. В ее глазах, обычно напоминающих драгоценные метисты, сейчас горел холодный потусторонний свет. Свет Немезиды. «Выкуп?» Ее голос был тихим. Но он перекрыл шум волн и стоны раненых. «Ты предал свой народ. Ты принял дар от врага человечества. Ты исказил волю своего бога, превратив защиту в что-то извращенное». Это... «Это война!» — взвизгнул апостол. «На войне все средства хороши. Я защищал свой дом!» «Ты продал свой дом», — отрезала Хлоя. Вокруг нее сгустилась аура. Это, стоит признать, было величественно. Ощущение абсолютной... непререкаемой правоты, которая давит на плечи тяжелой могильной плиты. Я чувствовал, как Немезида смотрит через глаза своей избранницы. Богиня возмездия была в ярости. Она видела, как Ферус играет с пантеоном, как он развращает саму суть божественной силы, и ее ответ был однозначным. — Именем справедливости! — произнесла Хлоя, поднимая руку. Лепестки, кружившие вокруг нее, затвердели, превращаясь в бритвенно-острые лезвие. Приговор окончательный! «Нет! Стой!» — заорал апостол. Хлоя даже не моргнула. Ее рука опустилась. Фиолетовый росчерк и голова апостола скатилась с плеч, глухо стукнув от доски палубы. Тело рухнуло следом, заливая дерево кровью. Наступила тишина. Мертвая, звенящая тишина, которая бывает только после публичной казни. Я посмотрел на берег. Люди там не радовались освобождению. Они не кричали приветствия, они стояли, застыв в ужасе и отвращении. Для них это не было актом очищения, для них это было хладнокровное убийство, пусть и того, кто портил им жизнь. Жестко, прокомментировала Зара, подходя ко мне. Огонь в ее волосах паутих, сменившись дымным шлейфом. Нам еще с этими людьми торговать, между прочим. Она сделала то, что считала нужным, ответил я, убирая меч в ножны. Но внутри меня шевельнулось беспокойство. Хлоя менялась, и эти перемены мне не нравились. Вечер на быстром выдался душным, Ветра почти не было, паруса обвисли, и мы шли на магической тяге. Команда старалась не шуметь, чувствуя напряжение, витающее между лидерами. Мы собрались в кают-компании. На столе стояла бутылка вина и нехитрая закуска, но к их день никто не притронулся. «Ты понимаешь, что ты наделала?» Зара не стала ходить вокруг да около. Она сидела, скрестив руки на груди, и сверлила Хлою взглядом. «Мы пришли сюда наводить порядок, а не устраивать показательные казни». Эти люди считали его своим. Хлоя сидела напротив, идеально прямая. Она даже не выглядела расстроен. Наоборот, в ней чувствовалась какая-то пугающая цельность. «Он был порочен», — спокойно ответила она. «Ты сама это чувствовала, Зара. Скверно в его ауре. Он был проводником воли Ферруса. Оставлять его в живых, значит, позволить заразе распространяться дальше. Он бы просто не смог удержаться от повторения этого пути. Мы могли его пленить». эмоционально возразила Зара. «Да просить, выяснить, где он взял артефакт, а потом судить официально». «Но ты просто снесла ему голову на глазах у всей деревни. Теперь для них мы не освободители, а каратели, мясники». «Иногда мясник — это именно то, что нужно, чтобы вырезать гангрену». Хлоя сделала глоток вина. «Мир сломан, Зара. Баланс нарушен. Боги молчат или сходят с ума, апостолы продают души за безделушки». «Немезида требует восстановления равновесия, и я буду ее мечом». «Ты не меч, ты фанатичка!» — Зару ударил ладонью по столу. «Ты ставишь под угрозу всю миссию ради своего чувства выше справедливости. Мы здесь не для того, чтобы удовлетворять амбиции твоей богини. Мы здесь, чтобы остановить войну. Уничтожение врага — это лучший способ остановить войну». Я молчал, наблюдая за ними. Тень лежала у моих ног, положив морду на лапы и переводил взгляд с одной женщины на другую. Даже пес понимал, что лезть сейчас под руку не стоит. «Девочки, может, хватит?» — робко подала голос Кас. Она сидела в углу, полируя свои кинжалы, и выглядела так, словно ей хотелось провалиться сквозь палубу. «Мы же одна команда, мы победили, верно?» «Какая разница? Большая разница Кассиопея!» — рявкнула Зара, даже не глядя на нее. «Политика — это не махание ножиками в подворотне!» «Не смей кричать на нее!» — холодно осадила Хлоя. «Но, по сути, Зара права в одном. Ты, дитя, не понимаешь всей глубины проблемы. Зло должно быть наказано. Немедленно и бесповоротно. Иначе она пускает корни. Ты, как ученица Дариона, должна это понимать лучше других». Кас вспыхнул, открыл рот, чтобы грызнуться, но поймала мой взгляд и промолчала, лишь силой вогнав кинжал в столешницу. «Хлоя!» Я, наконец, смешался, и мой голос прозвучал, как удар гонга. Все замолчали. «Твоя решимость похвальна. Твоя преданность богини тоже. Но Зара права в одном. Мы здесь на чужой территории». Я подался вперед, глядя ей в глаза. «Страх — хороший инструмент, но плохой фундамент. Если каждый остров будет встречать нас вилами, потому что считает нас палачами, мы увязнем здесь на годы. Ты тоже осуждаешь меня?» в Голосе Хлои не было обиды, только холодное любопытство. Ты, Дарион Торн, человек, который уничтожил 72 лорда-демона. Ты, который вырезал целые армии. Да на твоих руках убийств больше, чем на руках любого во всей Империи. Я делал то, что было необходимо для выживания, — парировал я. Я никогда не прикрывался словами высшей справедливости». Я убивал врагов, потому что они хотели убить меня. Ты же начинаешь видеть врагов везде, где есть тень. Потому что тени сгущаются, Дарион. и кто-то должен нести свет, даже если этот свет обжигает». Она встала, поставив недопитый бокал на стол. «Я не буду извиняться за то, что очистила мир от скверны. Если вы слишком мягкотелы, чтобы делать грязную работу, я сделала ее сама». Она вышла из каюты, и дверь за ней закрылась тихим, но отчетливым щелчком. Зара шумно выдохнула и откинулась на спинку стула. «Она становится опасной», — тихо сказала она. «Немезида давит на нее, я чувствую это». «Боги в панике, он, Они теряют контроль, и их апостолы становятся радикальными. Лисара тоже напряжена». «Я разберусь с этим», — ответил я, хотя у меня не было готового решения. «С богами всегда сложно, с фанатиками еще сложнее. А с красивой женщиной, фанатиком, у которой в руках божественная сила, это тот еще коктейль». На следующий день горизонт очистился. Мы подошли к острову, который на картах был обозначен как приют рассвета. Сирена, которая теперь была частью нашей команды и вела свой глубинный странник параллельным курсом, сообщила, что это важный перевалочный пункт. Место, где пополняют запасы воды и продовольствия все суда, идущие на юг. С борта корабля остров выглядел как ожившая мечта уставшего моряка. Зеленые холмы, покрытые пышными лесами, спускались с белоснежным пляжем. Аккуратные домики с черепичными крышами лепились к склонам, утопая в цветах. В гавани стояли десятки лодок, и, что удивительно, не было видно ни одного военного корабля, ни одного укрепления. Никаких пушек, направленных в море, никаких магических барьеров, гудящих от напряжения. «Слишком мирно», — заметила Каста, стоя рядом со мной на мостике. «После того, что мы видели на других островах, это выглядит...» «Жуть как подозрительно и любопытно!» «Может, они просто умные?» — предположила Зара, разглядывая берег подзорную трубу. «Решили, что нейтралитет выгоднее войны. Смотрите, там ярмарка на набережной, музыка, флаги». Действительно, ветер доносил звуки музыки и смех. Остров жил так, словно войны не существовало, словно демоны, феррус, мятежи — все это было где-то в другой вселенной. Мы пришвартовались. Нас встретили невооруженные стражники и делегация местных старейшин — нарядных одеждах. Девушки вешали на шее матросов венки из цветов. Дети бегали по пирсу, смеясь и указывая пальцем на наш необычный корабль. «Добро пожаловать в приют Рассвета», провозгласил высокий седой мужчина с миролюбивым лицом, похожий на доброго дедушку из детской сказки. «Мы рады любым гостям, приходящим с миром». Капитан Быстрого, суровый наемник клана Мерсер, выглядел сбитым с толку. Он привык, что его встречают вилами или угрюмым молчанием, а тут ему совали корзину с фруктами и предлагали попробовать местное вино. «Выглядит неплохо», — пробормотала Хлоя, спускаясь по трапу. Она все еще была холодна, но напряжение вчерашнего вечера немного отступило. «Может, здесь мы сможем нормально отдохнуть и пополнить припасы без боя?» Я шел следом, и тень сжался к моим ногам. Пес не вилял хвостом, его шерсть на загривке стояла дыбом, Все три головы вертелись по сторонам, принюхиваясь. Он тихо рычал, словно чуял крысу в мешке с зерном. «Тихо, блохастый!» — я положил руку ему на холку. «Я тоже это чувствую!» Все было слишком идеально. Улыбки местных жителей были широкими, искренними и абсолютно одинаковыми. Жесты торговцев, предлагающих товар, движения танцовщиц на площади. Во всем сквозила какая-то неуловимая синхронность. Словно они репетировали эту сцену тысячу раз. «Господин Торн!» Ко мне подошел тот самый добрый дедушка, представившийся как старейшина Матиас. «Для нас честь принимать такого известного героя. Мы слышали о ваших подвигах. Прошу, будьте нашими гостями. Сегодня вечером в честь вашего прибытия мы устраиваем большой пир в ратуше. Мы просто пополним запасы и уйдем», ответил я внимательно, глядя ему в глаза. Глаза были ясными, голубыми. В них не было ни тени лжи, ни страха, ни злобы. Только безграничное радушие. И это настораживало больше всего. «О, не обижайте нас отказом!» — всплеснул руками Матиас. «Мы так редко видим гостей с большой земли. Всего один вечер. Наша кухня славится на весь архипелаг». Я переглянулся с Зарой. Она пожала плечами, мол, почему бы и нет. «Еда — это святое. Хлоя тоже выглядела заинтересованной, видимо, надеясь наладить торговые связи. Хорошо». кивнул я. «Один вечер. Весь день команда отдыхала. Матросы разбрелись по тавернам, где их поили бесплатно. Неслыханная щедрость для портового города. Каос носилась по ярмарке, скупая всякую ерунду, объедаясь сладостями. Я же гулял по городу, наблюдая. И чем больше я смотрел, тем меньше мне нравилось увиденное. Я заметил, как двое рыбаков, тянущих сеть, двигались в абсолютном унисоне. Не просто слаженно, как опытные напарники, а механически одинаково. Подняли руку, вытерли под со лба, вздохнули секунду в секунду. Я видел, как женщина, ругающая ребенка за испачканную рубашку, улыбалась одними губами, в то время как ее глаза оставались пустыми, как стекляшки. И эта вездесущая атмосфера счастья. Она была плотной, вязкой, как сироп. Здесь не было нищих, не было пьяных драк, не было даже обычного бытового раздражения. «Театральная постановка», — прошептал я себе под нос. декорации рая. Вечером мы пришли в ратушу. Зал был огромен. Столы ломились от явств, жареной поросята, горы фруктов, реки вина. Местные жители, одетые в свои лучшие наряды, сидели за столами, улыбались и хлопали, когда мы вошли. Нас посадили на почетные места рядом со старейшиной Матисом. — Ешьте, пейте! — провозгласил он, поднимая кубок. Пусть все тревоги останутся за порогом. Здесь, на острове рассвета, нет войны. Здесь царит только гармония. «За гармонию!» — хором отозвался зал. Сотни голосов слились в один идеально ровный звук. Я поднес кубок к губам, но пить не стал. Запах вина был отличным, но под нотками винограда и специй я ловил что-то еще. Едва заметный аромат пустоты. Нет, скорее, стерильности». Музыка играла громче. Танцовщицы вышли в центр зала, закружились в хороводе. Хлоя сидела рядом с прямой спиной. и Я видел, как ее рука периодически тянется к скрытому в складках платья кинжалу. Она тоже это чувствовала. Неправильность происходящего, пусть, как я понимаю, и с помощью сил богини. «Дарион», — шепнула она, не поворачивая головы. «Посмотри на слуг». Я посмотрел. Молодые парни и девушки, разносящие блюда. Их лица были расслабленными, счастливыми. Но в их движениях не было жизни. Они двигались плавно, бесшумно, огибая препятствия с неестественной точностью. Один из слуг случайно уронил вилку из-за взмаха рукой Кас. Он не вздрогнул, не извинился, просто наклонился, поднял ее и продолжил путь с той же приклеенной улыбкой. «А не под чем-то?» – спросила Зара, сидящая с другой стороны. «Наркотики? Магия разума?» «Хуже», – ответил я. «Готовьтесь». Сигнал был подан незаметно. Музыка резко сменила темп. Стала быстрее, агрессивнее, ритмичнее. Барабаны начали бить в такт сердцебиению. Старейшина матец встал. Его улыбка стала шире, обнажая слишком много зубов. «Друзья мои!» Его голос загремел усиленной магией. «Вы пришли к нам издалека. Вы устали от битв. Вы несете на своих плечах тяжесть мира. Позвольте нам облегчить вашу ношу». Это был не вопрос. Люди в зале встали одновременно. Сотни стульев скрипнули в унисон. Они не достали оружие, не закричали боевые кличи. Они просто двинулись на нас. Молча, с улыбками. Так жутко, что достойно какого-нибудь дорогого фильма ужасов. Слуги достали из под одежды веревки и шелковые ленты. «Не убивать!» — скомандовал Матиас. «Они нужны нам целыми. Свежая кровь для единства. Увести их!» Началось. Я перевернул стол, создавая баррикаду. «Каск к стене! Зара, огонь, ну аккуратно! Не сожги здание! Хлоя, прикрывай тыл!» Толпа навалилась на нас живой волной. Они не дрались, как воины. Они наваливались массой, хватались за руки, за ноги, пытаясь скрутить, спеленать. Я ударил ближайшего парня в челюсть. Он отлетел, но даже не вскрикнул. Его лицо осталось таким же блаженно спокойным, только челюсть свернулась на бок. Он тут же попытался встать и снова полез обниматься. «Они не чувствуют боли!» — крикнула Касса, отбиваясь ногами от двух дородных матрон, которые пытались замотать ее в скатерть. «Они вообще ничего не чувствуют!» Хлоя полсанула кинжалом, рассекая плечо нападавшему. Крови было мало, рана выглядела сухой. «Это куклы!» — я выхватил клятва преступника, но не стал рубить. Просто использовал меч как дубину, раскидывая толпу ударами плашмя. «На выход!» — скомандовал я. «Нам нужно пространство!» Мы пробивались к дверям. Это было похоже на плавание в густом сиропе. Жители не заканчивались, они лезли в окна, напирали из боковых проходов. В этот момент я наконец распахнул свои восприятия на полную. Сбросил ментальные блоки, которые обычно держала меня, пошатнуло. Демоническая энергия была повсюду. Она не была сконцентрирована в одном месте, как в случае с якорем или одержимым апостолом. Она была растворена в воздухе, в стенах, в еде, и в людях, в каждом из них. Тонкая серая паутина пронизывала их тела, оплетала нервную систему, заменяла собой волю. Это была не грубая держимость, когда демон вселяется в тело и подавляет душу. Это был симбиоз. Инженерия зла. Скверно была встроена в них аккуратно, хирургически точно. Она подавляла страх, боль, сомнение, индивидуальность. Оставляла только функциональность и покорность. Мы вырвались на площадь перед ратушей. Ночной воздух был свежим, но здесь пахло той же сладковатой гнилью. Весь город шел на нас. Тысячи людей с факелами, веревками и сетями. Старейшина Матис вышел на балкон ратуши. Теперь я видел его истинную суть. Он был апостолом. Но его Бог... Я чувствовал отголосок божественной силы, но она была слабой, жалкой, скалеченной. Бог гармонии или единства? Что-то мирное, безобидное. Но теперь эта сила была переплетена с демонической скверной так тесно, что их невозможно было разделить. Матиас не был марионеткой Ферруса, он был архитектором. «Зачем сопротивляться?» — его голос звучал в голове каждого из нас. «Посмотрите на них, они счастливы, у них нет забот, нет страха смерти. Мы построили идеальное общество. Ты построил ферму, в которой все согласны подчиниться тебе, как кукловоду!» — крикнул я, отшвыривая очередного «Счастливого жителя!» «Я построил систему!» Возразил Матиас. Он поднял руки и над площадью вспыхнул артефакт. Огромный кристалл, Висящий над шпилем ратуши. Он не был демоническим изначально. Это был божественный артефакт Его покровителя. Но теперь он пульсировал грязно-бурым светом. «Артефакт требует энергии, Чтобы поддерживать гармонию!» Вещал Матиас с фанатичным блеском в глазах. Мои люди отдают понемногу. Каплю воли, каплю души каждый день. Это малая плата за рай. Но иногда... Иногда нам нужна подпитка извне. Сильный душ, яркий, такие, как вы. Он не безумец, понял я. Вернее, он безумен. Но в его безумии есть железная логика. Он создал замкнутый цикл. Артефакт подавляет волю жителей, делая их послушными и счастливыми. Но артефакт голоден. Демоническая часть требует жертв. Если скармливать ему своих, население быстро закончится. Поэтому он заманивает чужаков. Пиратов, торговцев, путешественников. Скармливает их души артефакту, и тот продолжает работать, распределяя давление скверны тонким слоем по всем жителям. Никто не превращается в монстра, как Элара. Никто не сгорает за неделю. Они будут жить годами, десятилетиями. Будучи живыми батарейками. И самое страшное, он, похоже, подключил к этой системе из своего Бога. Через канал веры он отправлял наверх своему покровителю отфильтрованную, но все же отравленную энергию. Бог там, наверху, получал молитвы и благодарность, не замечая, что вместе с ними пьет яд, который медленно сводит его с ума, заставляя поддерживать этот чудовищный эксперимент. Дарья он! крикнула Зара, создавая огненное кольцо вокруг нас. «Их слишком много! Мы не можем сдерживать их вечно, не убивая!» Толпа напирала. Они не боялись огня. Те, кто загорался, продолжали идти, пока их мышцы не сгорали. Это было страшнее любой армии зомби, потому что это были живые люди, семьи, дети. Кас назад! Я перехватил девушку, не дав ей попасть под удар ножа какого-то повара. Девушка тряслась. «Мастер, что делать? Я не хочу их убивать! Они же... Они же просто люди!» Я посмотрел на Хлою. Она стояла, закрыв глаза. Вокруг нее кружились фиолетовые лепестки, но она не атаковала. Она слушала. Слушала Немезиду. Когда она открыла глаза, в них не было ничего человеческого. Только холодный, безжалостный приговор. «Здесь нет людей», — произнесла она голосом, который пробирал до костей. «Я не чувствую их». «Что?» — не поняла Кас. «Их души», — Хлоя обвела взглядом беснующуюся толпу. «Они стерты, растворены». Артефакт не просто подавляет их волю, он переваривает их. Медленно. Там, внутри, остались только рефлексы и обрывки памяти. Личности больше нет. Спасать некого. Я снова переключился на духовное зрение. Всмотрелся в ближайшего мужчину, который с пустой улыбкой тянул ко мне руки. Осталось лишь направить в него толику внутренней энергии, чтобы оценить, что происходит с человеком, и... Хлоя была права. Его душа напоминала выцветившую тряпку. Дырки, прорехи, серые пятна связи с личностью были разорваны. Центры принятия решений в мозгу атрофировались, замененные магическими конструктами. «Если мы уничтожим артефакт, и любви Матиса, они не проснутся, они просто станут овощами. Или умрут от шока, когда исчезнет поддерживающая их сила. Это были не заложники, это были живые мертвецы, куклы». Мой отец на балконе расхохотался. — Видите? Вы понимаете. Вы не можете причинить им вред. — Ваша мораль — ваша слабость. Сдавайтесь. Станьте частью единства. Я почувствовал, как внутри меня закипает холодная ярость. Не та горячая злость, что заставляет кричать и крушить. а Ледяное спокойствие палача, который точит топор. — Феррус. Это его почерк. Даже если он не давал прямых инструкций этому идиоту Маттессу, он создал инструменты, которые позволили такому случиться. Он извратил саму суть жизни, превратил целый остров в биореактор. Я посмотрел на своих спутниц. Зара была в ужасе. Для нее, жрецы жизни и страсти, такое существование было хуже смерти. Кас плакала, но продолжала держать оборону. — Да, Арион? — тихо спросила Зара. — Скажи, что есть другой выход. Скажи, что мы можем... «Их расколдовать!» Я посмотрел на ребенка, который со стекленевшим взглядом пытался прогрызть огненный барьер Зары. «Нет!» — мой голос был твердым, как сталь. «Выхода нет!» Я поднял клятва преступника. Черный тигр внутри взревел, чувствуя мою решимость. «Они уже мертвы, Зара!» «Мать, я субил их, когда начал исполнять свой план!» «Он просто забыл их похоронить!» Я повернулся к балкону, где торжествовал лжепророк. «Мы не будем их спасать», — сказал я так, чтобы слышал каждый. «Мы даруем им покой». «Всем?» — голос Каз дрожал. «Всем», — подтвердил я. «Это не убийство. Это милость и спасение». Хлоя кивнула. Ее лепестки вспыхнули ярким смертоносным светом. «Да свершится правосудие». Глава восемнадцатая Лепестки справедливости Ярость богини прорвалась через хлою, словно поток лавы сквозь трещину в леднике. И стоит признать, в этом было что-то одновременно и пугающее, и завораживающее. Это началось мгновенно. Стоило мне объявить приговор, как воздух вокруг главы торгового дома Монклер сгустился, приобретая тяжелый металлический привкус крови и озона. Немизида решительно ответила на зов своего апостола. Вокруг фигуры Хлои закружились призрачные лепестки Ликориса, цветка мертвых, ярко-алый, светящийся потусторонним светом. Она не стала ждать команды. Для нее это перестало быть тактической операцией и превратилось в акт священного возмездия. Хлоя сорвалась с места, оставив за собой остаточный шлейф из фиолетовой энергии. Ее скорость в этот момент превышала человеческие пределы. Жители куклы, пытавшиеся преградить девушке путь, просто распадались на части, даже не успев коснуться ее. Лепестки ликориса действовали как бритвы, разрезая плоть, кости и саму искаженную магию, связывающую день несчастной оболочки. Они даровали им избавление от той участи, в которой все эти люди оказались из-за амбиций и безумия одного человека. Матиас, лжепророк и архитектор этого кошмара, стоял на балконе, все еще пытаясь контролировать толпу через свой артефакт. Он слишком поздно понял, что смерть уже поднялась по ступеням. К этому моменту уже бессмысленно было что-то делать. ибо лучшим вариантом было не пускать нас к себе, но, увы, и иногда добыча может поменяться с хищником местами. Я видел, как он вскинул руки, пытаясь создать барьеры сконцентрированной концентрированной энергией гармонии. Жалкая попытка. Хлоя даже не замедлилась». Она взлетела на балкон единым прыжком, и ее клинок, окутанный аурой абсолютного правосудия, встретился с защитой апостола. Звон разбитого стекла разнесся над площадью. Барьер Матиаса разлетелся в дребезги, даже толком не сумев замедлить атаку разъяренной девушки. И тем не менее мужчина не стоял на месте. Апостол был силен, этого не отнять. Он был напитан тысячами чужих жизней, его резерв казался бездонным. Он извивался, уклонялся, контратаковал плетями из серой энергии, пытаясь зацепить разум Хлои, подчинить ее, как остальных. Мужчина все еще верил, что сможет победить в этом противостоянии. Но его сила была заемной, гнилой в своей основе. А сила Хлои чистой, яростной и направленной. Девушка в данный момент была в полной гармонии со своей богиней, и это открывало новую грань связи между ними, даровало ей более серьезные возможности. Она двигалась с грацией палача, для которого рубка голов была высоким искусством. «Ты украл их покой!» Ее голос усиленный магией, гремел над площадью, так что не услышать его попросту было невозможно. «Ты извратил саму суть жизни!» Удар. Мать лишился левой руки. Черная жижа, заменившая ему кровь, брызнула на белый камень балкона. «Я дал им счастье!» взвизгнул он, пятясь. Его лицо исказилось, маска благообразия сползла, обнажая звери оскал страха. «Ты дал им мучительное забвение!» — отрезала Хлоя. Следующий удар был последним. Фиолетовая вспышка, рощерк стали и голова старейшина отделилась от тела. Она еще мгновение висела в воздухе, сохраняя выражение ужаса на лице, а затем покатилась к ногам победительницы. Тело рухнуло следом. В ту же секунду демоническая конструкция, державшая город в оцепенении, рухнула, Артефакт над ратушей треснул, его свет погас, сменившись тусклым мерцанием умирающих углей. Толпа на площади замерла. Нити, управлявшие людьми, оборвались. Сотни тел одновременно упали на брусчатку, словно марионетки, которым обрезали веревки. Наступила тишина. Страшная звенящая тишина мертвого города. Город, который все это время был лишь театральной сценой для заманивания новых и новых жертв. Я вошел в ратушу уже после того, как все закончилось. Хлоя стояла посреди разгромленного зала спиной ко мне. Ее аура была тяжелой, давящей, пропитанной запахом крови и свершенного возмездия. Она возвышалась над трупом врага не как героиня, спасший мир, а как живое воплощение приговора, который обжалованию не подлежит. Бойцы и матросы, быстро вошедшие следом инстинктивно, притормозили у входа. Даже опытные ветераны, видевшие всякое, сейчас сжались к стенам. Они не боялись нападения. Они чувствовали другое. Перед ними сила, которая не знает компромиссов. Сила, способная сжечь мир ради одной слезинки справедливости. Я подошел к ней. Хлоя медленно обернулась. На ее лице играла улыбка. Страшная, ломаная улыбка, которая не касалась глаз. А по щекам, Смывая капли чужой крови, текли слезы, которые девушка, казалось, не замечала. «Все кончено, Дарен, тихо произнесла она. «Я очистила это место!» Я смотрел на нее и понимал то, чего не видели остальные. Внутри нее не было триумфа. Там была бездонная усталость и тяжесть. Осознание того, что она сделала то, что считала необходимым, переступив через все человеческое, что в ней оставалось». Ее безумие заключалось не в жестокости, не в садизме, а в готовности снова и снова брать на себя подобные решения, прекрасно зная, какую цену это оставит на ее душе. Она взяла этот грех на себя, чтобы другим не пришлось. Подобные вещи просто не могут не оставлять следов. — Ты справилась? — я положил руку ей на плечо, игнорируя колку и агрессивную ауру Немезиды, которая пыталась оттолкнуть меня. Сила богини все еще была на стороже. Ты сделала то, что должен был сделать я. Нет. Она покачала головой, и лепестки ликориса вокруг нее начали таять. Это мой путь. Моя богиня требует равновесия. Я лишь инструмент. Мы поднялись на верхний этаж ратуши, туда, где находилось ядро управления артефактом. И там последние сомнения, если у кого-то они еще остались, развились окончательно. Зрелище было ужасающим. В огромном зале лежали тела, десятки людей, те, кого гостеприимные хозяева забрали последними. Артефакт еще не успел переработать их полностью. Они выглядели, как высушенные мумии, из которых выкачали жизнь, волю и саму суть, оставив лишь пустые оболочки. Их лица застыли в гримасе безмолвного крика. Кас, вошедшая следом за нами, закрыла рот рукой и выбежала из комнаты. Ее стошнило прямо в коридоре. Зара, привыкшая к виду смерти, побледнела и отвернулась, сжимая кулаки. «Вот цена и счастье!» — глухо произнес. Я, глядя на главный кристалл, установленный в центре зала. Он все еще пульсировал, пытаясь втянуть в себя останки энергии из мертвецов. мать не просто убивал их, он превратил их в топливо, в батарейки для своей утопии. Я подошел к артефакту. Клетво преступник скользнул в руку, и черный тигр внутри клинка зарычал, чувствуя мерзость этой магии. «Хватит», — сказал я. Черное лезвие вошло в кристалл, разрушая его структуру. Артефакт взорвался снопом искр, выбросив последнее облако серого дыма. Демоническая сквер, лишенная сосуда, попыталась метнуться ко мне, но моя внутренняя энергия сожгла ее на подлете. Все закончилось. Остров-приют-рассвета стал просто кладбищем. Весть о том, что произошло на приюте-рассвета, разлетелась по архипелагу быстрее штормового ветра. За следующую неделю наш путь перестал быть просто рейдом одинокого корабля. Мы превратились в знамя, в точку сборки. Вокруг последнего предела начала формироваться живая сеть. Это были те, кого мы успели спасти и вывести из плена, помочь удержать власть в шатких княжествах или просто не дать исчезнуть в жерновах новой войны. Люди приходили к нам. Капитаны торговых судов, потерявшие груз и команду. Маги-отступники, отказавшиеся служить безумным хозяевам. Бывшие наемники, у которых вдруг проснулась совесть при виде того, во что превращаются их наниматели. Простые жители, бежавшие с островов, где начали прорастать семена феруса. Их было много, и конца этому не было видно. Кто-то терял города, кто-то семьи, кто-то веру в собственных богов, которые молчали, пока их паса превращалась в монстров. Но всех объединяло одно. Они слишком близко увидели, чем заканчиваются дары демонов. Они заглянули в бездну и готовы были грызть глотки, лишь бы не позволить бездне поглотить их дом. Подобное или сплачивает людей, или разобщает окончательно. Нам повезло. Острова Южного предела начали делиться. Границы теперь проходили не по картам, не по флагам государства, не по храмам богов. Они проходили по выбору души. С одной стороны, апостолы и правители, принявшие проклятые артефакты. Они действовали все наглее, все жестче. Их сила росла, но вместе с ней росло и безумие. Они разлагали собственных богов-покровителей через каналы связи, отравляя высшие сферы демоническим ядом. Их гарнизоны превращались в лагеря смерти, их законы — в издевательство над здравым смыслом. С другой стороны, мы — разрозненные, пестрые, злые силы сопротивления. Для них я стал тем, кто доказал невозможное — этих тварей можно убивать — Их планы можно ломать, их артефакты можно превращать в пыль. В их силе и решениях наконец-то усомнились. «Мы получаем доклады каждый час», — сообщила Хлоя, раскладывая карты на столе в кают-компании Быстрого. Она вернулась к своему обычному состоянию — собранная, холодная, деловая. Но в глубине ее глаз я все еще видел отблески того пожара, что бушевал в ратуше. «Три точки», — она указала пальцем на карту, «три ключевых узла». Постепенно картина прояснялась. Демоническое влияние не было хаотичным, оно имело структуру. Вырисовывались три ключевых острова, ставшие опорой для вторжения. Остров Железного Клыка, форпост на западе, контролирующий торговые пути с материком. Цитадель Петров, неприступная крепость на востоке, где, по слухам, обосновался один из сильнейших магов-предателей. И Черная Гавань, центральный узел, сердце всей паутины. Оттуда, судя по всему, и распространялись проклятые артефакты. Каждый из этих островов был крупным, великолепно укрепленным и забитым войсками под завязку. Каждый не просто точка на карте, а отдельная военная компания. Взять их на нахрапом, как мы сделали с приютом рассвета, не выйдет. Там нас ждут с распростертыми объятиями. Взять их разом невозможно, — констатировал я, оценивая силы после того, как изучил доклады разведчиков, что во многом добровольно помогали нам, даже находясь в стане врага. «У нас просто не хватит людей и кораблей». Придется идти по очереди. согласилась Зара, разглядывая карту через бокал с вином. Ломай систему шаг за шагом. Но учти, Дарион, как только мы ударим по первому, двое других превратятся в неприступные бастионы. Каждый следующий бой будет тяжелее предыдущего. Значит, будем бить так, чтобы они не успели опомниться. Я провел рукой по карте. Готовьте людей. Мы начинаем настоящую войну. Вечером, когда суета улеглась и быстро шел полным ходом к нашей следующей цели, я вышел на палубу, а затем спустился в свою каюту. Море было спокойным. Лунный свет заливал водную гладь серебром, создавая иллюзию мира и покоя. Иллюзию, в которой так хотелось верить, но которую я не мог себе позволить. Тень, как обычно, улегся у двери, выполняя роль живого замка. Я сел за стол и достал из пространственного хранилища книгу. Подарок Тетриина. Я чувствовал это сразу, стоило только коснуться обложки. Вторая история, история Астрид Волк, убийцы богов», была завершена. В ней больше не было зова, никаких незакрытых узлов, никаких тайн. Я выпил ее до дна, впитал каждый урок, каждое движение, каждую тень. Она отдала все, что могла, и теперь страницы с ее именем были просто текстом, хроникой прошлого. В мои пальцы сами перелистнули страницы дальше, к последней части Третья история. Самого Тетрина. Я ожидал чего угодно. Трагедии, как у Грейвиса, мести, как у Астрид. Но история бога фехтования оказалась иной. Здесь не было сложных интриг, предательств или борьбы с вселенской тьмой в начале пути. В этом случае история была, можно сказать, даже проще, и тем не менее она была не менее интересной. Это был мир, где все, абсолютно все подчинялось закону меча. Мир, где сила была единственной формулой существования, единственной валютой и единственным законом. Я начал читать, и текст захватил меня с первых строк. Будущий бог начинал свой путь с самого низа. Безымянная деревня, грязь, холод, никаких великих пророчеств, никаких магических даров. Только ржавый обломок железа в руках, доставшийся от кого-то из предков и безумное фанатичное желание выжить. Здесь не было оправданий. Если ты раб, ты исчезнешь. Тебя стирают, как пыль сапог. Если ты силен, ты и поднимаешься. Я видел, как он рос. Шаг за шагом. Через боль, через пот, через кровь. Он не искал обходных путей. Он шел напролом. Из деревни в город, из города в столицу области, из области в центр империи того мира. Тетрин бросал вызов укладу жизни мастеров меча. Он приходил в прославленные школы фехтования, за воротами которых веками оттачивали, казалось бы, безупречные движения, и разносил их до основания. Стены древних додзё рушились не только от его ударов, сколько от осознания собственной никчемности. Он доказывал несостоятельность их техник ни словами, а сломанными клинками и рассечённой плотью. Он побеждал, упиваясь триумфом. но в то же время и учился, жадно, ненасытно, словно губка, впитывающая кровь. В каждом бою, в каждом пропущенном ударе, оставившем шрам на его теле, и в каждом нанесенном выпаде он видел бесценный урок. Он забирал лучшее из каждого пути меча, с которым сталкивался. Будь то изящный стиль аристократов или грязные приемы наемников, он безжалостно отбрасывал шелуху традиций, пафосные названия и бессмысленные ритуалы, оставляя лишь голую суть. Даже редкие поражения служили лишь топливом для его развития. Проигрыш означал лишь то, что в его защите есть брешь, которую нужно закрыть, чтобы стать в итоге сильнее себя прошлого. Так Бог создавал свой стиль. Стиль, очищенный от всего человеческого, сомнения и этикета. В нем не было ничего лишнего, только абсолютная эффективность и кратчайшая траектория к смерти врага. Я читал эти строки и чувствовал странное пугающее родство – Его путь он до да боли напоминал мой собственный, не в мелких деталях биографии, но в самой сути существования, тоже пронизывающее одиночество при восхождении на вершину, где воздух слишком разряжен для слабых. Тоже ледяное понимание того, что в конечном итоге, когда мир рушится вокруг, ты можешь полагаться только на крепость своего духа и на свою сталь. При этом я пока не погружался в эти воспоминания с головой. Я скользил взглядом по строкам в виде историю, как цельную, масштабную картину, как грандиозную хронику возвышения смертного до божества. Я отчетливо понимал. Третья часть книги работает совершенно иначе, нежели истории Грейвис и Астрид. нее нельзя провалиться случайно, просто перевернув страницу. В этот омут нужно заходить осознанно, с готовностью принять боль. Передо мной открывался выбор. Я мог не проживать всю эту бесконечную жизнь целиком, теряя себя в чужой личности, выбирать конкретные арки, конкретные поворотные бои, изменившие Детрина, конкретные этапы становления великого мастера. Идеальное, жестокое пособие для того, кто действительно хочет стать богом меча, а не просто казаться им. «Хитрый засранец!» — прошептал я едва слышно, медленно закрывая тяжелую книгу. Пальцы все еще подрагивали от напряжения. Ты ведь увидел во мне самого себя, верно? Ты понял, что я иду той же проклятой дорогой, что и ты когда-то. Татарин оставил мне историю своего успеха. Подарил мне подробную карту минных полей. Карту того кровавого пути, который мне, возможно, придется пройти до самого конца, если я хочу выжить и победить. Пока я с осторожностью отложил книгу в сторону. Мне нужно было время, чтобы... переварить прочитанное и уложить в голове новую структуру знаний. И подготовиться. И я знал, что следующее погружение будет невероятно долгим и изматывающим. Зал Совета Богов находился вне времени и пространства. Он был соткан из звездного света, мрамора, который никогда не видел каменоломни и чистой концентрированной власти. Здесь не было теней, если только сами боги не желали их создать. Здесь царила вечность». Огромный круглый стол парил в центре зала. Вокруг него возвышались троны, каждый из которых был произведением искусства, отражающим суть своего владельца. Тех богов, что решили сегодня прийти сюда, таким образом они наглядно заявляли о себе. Трон из переплетенных, окровавленных копий и костей место Малахая, бога войны. Трон, вечно объятый языками пламени, место Лесары. Весы из черного и белого камня, висящие в пустоте — Место Немезиды. И простой строгий трон из полированной стали. Место Татрина, бога меча. Сегодня зал был полон. Высшие боги собрались почти в полном составе. Воздух дрожал от напряжения, столкновения божественных аур, каждый из которых могла раздавить смертного в пыль. На повестке дня стоял вопрос, который нельзя было больше игнорировать. Татрин стоял в центре круга. Он не любил сидеть. Его фигура, закованная в простые, но идеальные доспехи, излучала решимость. Для остальных он был относительно молодым богом, но все же верховным. И, несмотря на то, что он сразил прошлого бога фехтования и доказал свою компетентность, многие смотрели на него снисходительно, как на молодого выскочку, которая и жизни-то не знает. «Мы не можем больше закрывать глаза!» Его голос звенел, как клинок, ударивший в щит. «Ферус жив! Он не просто выжил, он копит силы!» Энигма тоже вернулся. «Мы чувствуем их присутствие, мы видим следы их деятельности в каждом мире, до которого дотягивался наш взор». Боги молчали. Кто-то смотрел на него со скукой, кто-то с раздражением. «Прошлая война может повториться», — продолжал Тетрина, обводя взглядом присутствующих. «Вы знаете, что боги низших доминионов уже попадают под влияние скверны. Их апостолы сходят с ума, их алтари скверняются изнутри. Это зараза, которая ползет вверх, к нам». Малахая лениво пошевелился на своем троне. Его глаза, два озера кипящей крови сузились. «Ты слишком драматизируешь, мячник!» Прокатал бог войны. «Низшие боги слабы. Они всегда падали первыми. Это естественный отбор. И если они не могут держать своих псов на поводке, они недостойны места в пантеоне». «Это не естественный отбор, это диверсия», – парировал Татрин. Ферус умен, и он бьет по фундаменту. «Мы должны объединиться, мы должны нанести упреждающий удар, пока он не собрал армию». Верагон, бог дуэли, развалившийся на своем троне, так будто находился на пикнике, хихикнул. Он крутил в руках кинжал, подбрасывая его в воздух. «Объединиться?» «Скука! Мы уже пытались. Помнишь? Получилось? Куча мала. Каждый тянул одеяло на себя». К тому же, кто сказал, что это ферус. Может, просто какой-то выскочка, недоподражатель, решил поиграть в темного властелина. Сколько же уже таких было за все это время? И чем они закончили, помнишь? Это Ферус, раздался горячий страстный голос Лисары. Огненная богиня подалась вперед. Пламя вокруг нее вспыхнуло ярче. Я вижу ситуацию через своего апостола. В мире смертных, вариати, идет настоящая война. Там действуют лорды бездны. Там находят якоря. Там льется кровь, и эта кровь пахнет серой». Малахай фыркнул, и звук был похож на обвал в горах. «Твоя игрушка, Лисара, та рыжая девчонка. Ты слишком заигралась со своим ручным человечком. Привязалась к ней, как смертная котенку. Есть тысячи миров, тысячи реальностей. Не стоит так цепляться за один единственный мирок, который так обречен. Он не обречен, если мы вмешаемся». Воскликнула ли Сара. Я поддерживаю Татрина. Холодный, бесстрастный голос Невезиды заставил всех замолчать. Богиня справедливости не шевелилась, ее лицо было скрыто вуалью. Баланс нарушен. Преступление Феруса требует наказания. Возмездие должно свершиться. Татрин благодарно кивнул ей, но тут же понял: этого мало. Большинство богов оставались безучастными. Мидас, бог богатства, самозадвенно пересчитывал золотые монеты, не обращая внимания на спор. Другие шептались, обмениваясь шутками. Им было плевать. Для них это было чем-то далеким, что их никак не могло затронуть. «Мы провели восхождение», — Тетерин решил использовать свой последний главный козырь. «Мы открыли храм, нарушили собственные правила, чтобы найти сильнейших для армии». «И что в итоге?» Он обвел рукой зал, указывая на каждого из богов. «Восхождение провалилось. Да, вы получили апостолов. Они стали сильнее. Но они разобщены. Кланы в мире смертных грызутся между собой, убивают друг друга за куски власти, пока враг стоит у ворот. Вместо единого кулака против бездны мы получили кучу эгоистичных чемпионов, которые сейчас, один за другим, становятся целями для агентов влияния Феруса. Его голос сорвался на крик. «Мы не укрепили оборону. Мы просто откормили скот на убой для Феруса. Мы дали ему элитных воинов, которые он либо убьет, либо подчинит. Тишина повисла в зале. Слова Тетрина ударили по самолюбию многих. Но вместо того, чтобы пробудить их, они вызвали лишь раздражение. Проблема в том числе была не в том, что он говорил, а что говорил именно Тетрин. Он был слишком прямолинеен в разговорах, и это могло стать ошибкой. «Ты забываешься, мечник», — тихо произнес древний бог — имя которого редко произносили вслух. «Ты ставишь под сомнение нашу мудрость, сеешь панику. Это недопустимо. Я говорю правду». «Правда в том», — перебил его Малахай, вставая, «что ты нарушаешь кодекс, ты пытаешься втянуть нас в войну, которой нет. Ты подрываешь авторитет высших. Если Феррус и Энигма выжили, в чем я лично сомневаюсь, то пусть приходят, они получат то же, что и в прошлый раз». «Если же нет, то и смысла шевелить эту тему не вижу. У всех богов забот по горло». Многие закивали, другие подтвердили слова Малахая. Бог войны был древним, мудрым, но еще он всегда первым рвался в бой. Если даже он в такой ситуации не склонен к битве, то что уж говорить об остальных. Внезапно в центре стола возникла сфера света, знаменующее голосование. то за то, чтобы запретить Тетрину вмешиваться в ход событий и искать несуществующую угрозу?» — спросил Малахай. Руки поднимались одна за другой. Медленно, лениво, но неотвратимо. Большинство. Подавляющее большинство. Им не нужна была война, им нужен был покой и их вечные игры. Даже те, кто сомневался, подняли руки, подчиняясь давлению большинства. Лисара и Немезида не подняли рук... Но и голосов было недостаточно. Сфера вспыхнула ослепительным светом. Татрим почувствовал, как незримая, но неразрывная нить кодекса обвилась вокруг его сущности — вето богов. Он не мог больше действовать напрямую, не мог искать феруса, не мог собирать армию. Кодекс, который не все подписали ради того, чтобы божества существовали в гармонии, теперь связывал его по рукам и ногам. — Решение принято! — прогремел голос Малахая. Совет окончен. Боги начали исчезать, покидая зал совета. Золотистое сияние, всполохи пламени, тени и звездная пыль. Каждый уходил в своей манере, растворяясь в воздухе, но с одинаковым выражением скучающего безразличия на лицах. Они спешили обратно в свои недосягаемые чертоги, возвращаясь к бесконечным, бессмысленным интригам, к роскошным пирам, где девино льется рекой и к изысканным наслаждениям, доступным лишь высшим существам. Им было все равно, что только что произошло. Они были слишком огромны. Чтобы замечать мелочи, слишком стары, чтобы испытывать страх, и слишком уверены в собственной неуязвимости, отполированы ионами почитания. Они своими глазами видели крушение галактик и мучительное рождение новых миров. Для их затуманенного вечности узор угроза Ферруса, о которой кричал Татрин, была лишь легкой рябью на зеркальной глади воды. Досадный помеха, о которой можно забыть, едва переступив порог. Меньше чем через минуту зал, еще недавно гудевший от голосов, совершенно опустел. Тетерин остался один. Он стоял посреди колоссального величественного пространства, под куполом, сотканным из чистого света. Но сейчас это великолепие не вдохновляло. Тишина, сменившая шум споров, давила на плечи тяжелее небесного свода. Зал вдруг утратил свой блеск и показался ему гигантским, богато украшенным склепом. Мавзолеем для живых мертвецов. Бог меча опустил тяжелый взгляд на свое оружие, которое все еще сжимал в руке. Идеальный клинок, выкованный из эссенции победы, способный одним взмахом разрезать саму ткань реальности. вершины боевого мастерства, абсолют разрушения. Когда-то он был сильнейшим смертным воином, возвысившимся до статуса божества благодаря своей яркости и несгибаемой воле, пробившим себе путь на небеса. Но сейчас, стоя в этой звенящей пустоте, он чувствовал немощь и абсолютное жгучее, внизительное бессилие. Оно растекалось по венам вместо их хора, отравляя само его суть. Дело было вовсе не в том, что ему не хватало силы удара или остроты клинка. Нет, ужас ситуации заключался в другом. Он понял страшную, неотвратимую вещь, истину, от которой хотелось выть. Пантеон мертв. Боги давно перестали быть личностями. Они стали статичны, застыли во времени, как насекомое в янтаре. Они превратились в константы мироздания, в бездушные функции, слепо выполняющие свои роли. Они утратили дар, присущий даже низшим и смертных. Способность меняться, адаптироваться, чувствовать холодное дыхание, реальной опасности на затылке. Их легендарная гордыня — это не сила. Это тяжелая золотая броня, которая незаметно срослась с кожей и стала их тюрьмой. Они ослепли в собственном сиянии. Они будут с надменными улыбками отрицать угрозу, будут пировать и играть в свои игры до тех пор, пока черный клинок Ферруса не войдет им в глотку, захлебывая их бессмертие кровью. Пока их алмазные троны не рухнут в разверзшуюся бездну, увлекая за собой остатки этого мира. Тетрин понимал, он часть этой системы. Он подписал кодекс, который сковал его правилами. А Ферус и Нигмы — это те, кто ломает правила, те, кто играет вне доски, и поэтому они всего лишь вдвоем могут нанести сокрушительный удар, даже без необходимости объединяться. Тетрин, играющий по правилам, обречен. Один или даже с парой союзников, вроде Лисары и Немезиды, он не справится с надвигающейся тьмой. Тем более теперь света на шее. Он медленно вложил меч в ножны. Лязг стали прозвучал в пустом зале, как похоронный колокол. Он видел лишь одно решение. Решение, которое граничило с ересью, с предательством самой божественной сути. Боги не могут спасти этот мир. Они слишком далеки, слишком мертвы в своем величии. Возможно, место Бога должен занять тот, кто способен на большее. Тот, кто еще помнит, что значит быть живым. Что значит бояться, и что значит преодолевать невозможное. Тетерин посмотрел вниз, сквозь слои реальности, туда, где в мире смертных плыл одинокий корабль. «Все мы смертны», — холодно прошептал он в пустоту.